Глава одиннадцатая Уже дома Женя выругала себя всеми неприличными словами, какие только могла вспомнить. Почему? Но почему она не вспомнила о секретном оружии семьи Самсоновых, о бабуле? Да потому что бабуля практически оставила дела, удалилась за город, любоваться закатами и соседом, Бенедиктом Петровичем. Потому что с бабулей они не обсуждали личную жизнь с того самого курса, когда же не влюбилась. А бабуля дала ее возлюбленному краткую и, как показало время, точную характеристику. муда и Альфонс, беги!» Внучка тогда обиделась и наговорила много нехороших слов, а через пару месяцев собирала осколки разбитого сердца. А вот теперь бабуля все узнала от довольных родителей, но Потапова, как ни странно, одобрила. «Эх!» Женя взъерошила укороченные прятки у лица и бросилась в постель. Свадьба неумолимо приближалась. Тренировки помогли успокоиться и похудеть, а старательно снимаемые охраны ночные загулы не сработали. Потапов все равно смотрел на Евгению как на приложение к договору, то есть вальяжно и свысока. Отказываться не собирался. Что же делать? Как избавиться от этого монстра? Устав от сомнений, Женя позвонила подруге. Юлька покусала губы, накрутила на палец рыжую прядь и предложила: Пошли по магазинам, только кредитку у Потапова возьми. Юль, мне неловко. Неловко на потолке спать, одеяло падает. А тебе нужно ему показать, что ты транжира. Ага, а он мне счета заблокирует. Очнись, красавица. В каком веке живем? Короче, звони своему Потапову и просить денег на шопинг». Помявшись, Женя решила, что пропадать, так с музыкой, и набрала жениха. Алексей к ее удивлению отозвался сразу. «Евгения, рад слышать. Вы не забыли, что у нас сегодня встреча в медицинском центре? Жду вас там через час». «Забыла», — честно ответила Самсонова. «Но через час буду». Быстро собравшись, Женя позвонила Юльке и предупредила, что шопинг переносится на завтра. Медцентр. Подружка отнеслась к затее одобрительно. Предусмотрительный, мужик. Надеюсь, под марш Мендельсона вы обменяетесь не только кольцами, но и медицинскими заключениями. Сомневаюсь, вздохнула Евгения. Чтоб ты знала, первом в списке врачей значится нарколог. Юлька прыснула: Держись, подруга. «Репутация уже испорчена, и доказать обратное будет сложно». «Да я думала, он сразу от меня откажется, как охрана ему снимки из драйва предоставит. А он...» Тоскливо призналась девушка. «Не хандри», — подруга лучилась оптимизмом. «Проси кредитку. Завтра пойдем искать платье твоей мечты». «Мама там уже с каким-то модным дизайнером договорилась?» вздохнула Женя. «Эй, подруга!» Юлька была тверда, как чугунный мост. Мы пойдем искать платье твоей мечты. А платье маминой мечты пусть себе тихонечко шьют. Нарядов много не бывает. Евгения невольно улыбнулась. Все же ей очень повезло с подругой. А ведь так и есть. Мама ей все уши прожужжала, описывая элегантное и строгое платье бежево-розового цвета на муаровом чехле, где Женька с ее разноцветными прядями и пятью дырками в ухе, и где бежевый муар. Приободрившись, девушка вызвала такси и через двадцать минут вошла в прохладу просторного фойе.